БРОУНОВСКОЕ движение И ЧИСЛО АВАГАДРО Наиболее важные выводы из изменившихся взглядов на природу молекулы были сделаны уже в нынешнем веке, но для удобства они включены в эту главу, поскольку ими было завершено длительное и нелегкое создание теоретической модели. Кроме того, основы теории были преимущественно развиты еще в прошлом веке такими представителями математической физики, как Кроник, Клаузиус, Лорд Кельвин, Клерк Максвелл и позднее Больцман, Мейер и Вандер Вальс. В первом десятилетии XX века французский физико-химик Жан Перрен сумел не только убедительно доказать, что броуновское движение является ничем иным, как постоянным движением молекул, но и подсчитать исключительно экспериментальным путем число молекул в грамм-молекуле. Это число равно 6, умноженным на 10 в 23 степени, обозначается символом NA и названо в честь того кто его ввел числом Авогадро. Первым результатом применения ахроматического объектива в микроскопических исследованиях явилось броуновское движение, названное по имени его открывателя естествоиспытателя Броуна. Однако потребовалось целое столетие для того, чтобы доказать, что при увеличении разрешающей способности микроскопы Можно увидеть, но не различить наиболее крупные частицы благодаря их постоянному движению, так как их кинетическая энергия равна 3 Т деленным на NA калорий, независимо от того, является ли эта частица молекулой газа или же микроскопической твердой или жидкой частицей, образующей эмульсию. Перрен доказал, что каждая частица меньше определенного размера Движутся чрезвычайно быстро и хаотично. Частицы движутся так быстро, что кажутся просто живыми, причем самая высокая скорость наблюдается у наиболее маленьких частиц. Одним из самых замечательных экспериментальных и теоретических исследований в науке является исследование Жана Перрена, доказывающее, что в эмульсии распределение отдельных частиц по вертикали подобно распределению молекул газа в атмосфере и подчиняется тому же геометрическому закону рассеяния. Плотность атмосферного воздуха в 14,4 раза превышающая плотность водорода уменьшается в два раза при подъеме на 6 км с любого выбранного уровня. В водородной же среде плотность уменьшится в два раза лишь на высоте большей в 14,4 раза, то есть в 86,4 километра. Фракционированно центрифугируя эмульсию гуммигута и мастики, Перрен приготовил эмульсии, частицы которых обладали одинаковым размером и сферической формой. Измерив под микроскопом диаметр такой частицы можно высчитать ее массу. Затем он также измерил под микроскопом полувысоту этих частиц, то есть высоту, необходимую для уменьшения количества частиц в эмульсии в два раза. Для гранулы гуммигута диаметром 0,14 микрометра 1 микрометр равен 0 и 1 тысячной миллиметра высота составляет 0,1 миллиметра. А ее действительная масса, вычисленная из диаметра и плотности жидкости, 1,400 миллиардная грамма. Эта масса относится к массе молекулы водорода, так же как 86,4 километра относится к 0,1 миллиметра. На рисунках восьмом и девятом, взятых из работ Перенны, показано распределение коллоидных гранул в зависимости от высоты. На рисунке восьмом видно распределение гранул гуммигута 0,6 микрометра диаметром 4 уровня через каждые 10 микрометров. На рисунке девятом для гранул мастики 1 микрометр диаметром, 3 уровня через каждые 12 микрометров. На рисунке 10 приведена диаграмма расположения предметов в опыте. Величина Na, полученная Пиреном, в результате этих экспериментов, оказалась на 12% больше приведенного выше значения 6 умноженное на 10 в 23 степени, которая явилась средним результатом самых точных измерений, на какие только способна атомистика мистика XX века, и которая точно, как считается, до 1%. Используя относительно крупные сферические гранулы, они были помечены снаружи для лучшего наблюдения за их вращением, Перену даже удалось с помощью Эйнштейновской математической теории процесса показать, что К их вращению применим закон равномерного распределения энергии.